Глава 23. Джордж Смит ищет иголку в стоге сена. Результаты раскопок Лейерда на холме Нимрут были не просто значительными, они превзошли все ожидания и затмили успех Батты в Хорсабаде. Казалось бы, после такого успеха Лейер должен был поостеречься и не подвергать риску свою репутацию ученого, затевая эксперимент, который как будто вряд ли мог завершиться удачей. Тем не менее, Среди множества холмов Лейерт выбрал для дальнейших раскопок именно Куюнджикский тот самый, который целый год безуспешно раскапывал Батта. Это лишь на первый взгляд абсурдное решение свидетельствует о том, что Лейерд был не просто удачливым археологом, рожденным под счастливой звездой. Он извлек некоторые уроки из опыта своих предыдущих раскопок, научившись в частности разбираться в характере местности и строить важное обобщение на основе самых незначительных данных. С ним произошло то же, что случилось в свое время со Шлиманом. Когда этот бывший коммерсант, миллионер, принялся после открытия Трои за раскопки в Микенах, весь мир был уверен, что его первый успех – чистая случайность, и что еще одной большой удачи ожидать не приходится. Теперь, так же, как и во времена Шлимана, Скептикам пришлось убедиться в своей ошибке, ибо только на этот раз лэрду удалось по-настоящему заглянуть в глубины прошлого, только теперь были сделаны находки, благодаря которым давно исчезнувшая цивилизация предстала во всем своем многообразии и богатстве. Приступив к раскопкам на Куюнджикском холме, напротив Масула, на другом берегу Тигра, осенью 1849 года Лейерт обнаружил один из самых замечательных дворцов Ниневии. Проделанный им в холме вертикальный ход, примерно на глубине 20 метров, натолкнулся на слой кирпичей. Тогда Лейерт начал прокладывать под землей горизонтальные ходы во всех направлениях и вскоре обнаружил зал, а затем и дворцовые ворота с крылатыми изваяниями по бокам. За 4 недели работы он открыл 9 комнат. Как выяснилось впоследствии, это были остатки дворца кровавого деспота Синахериба 704-681 годы до нашей эры) Одного из самых могущественных правителей Ассирийской империи. На свет Божий появились росписи, рельефы, великолепные изразцовые стены, мозаики, белые барельефы на бирюзовом фоне. Все это было выдержано в холодных, мрачноватых тонах преимущественно черном, желтом и темно лиловым Рельефы и скульптуры отличались удивительной выразительностью и по натуралистичности деталей оставляли далеко позади все аналогичные находки из холма Нимрут. Именно в Куинджике найден знаменитый рельеф с изображением смертельно раненой львицы, относящейся, вероятно, ко временам Ашурбанипала. В ее тело вонзились стрелы. У нее перебит позвоночник, но, волоча парализованные задние лапы, она в последнем усилии приподняла верхнюю часть туловища и, вытянув морду, застыла в предсмертном рывке. Этот рельеф по глубине экспрессии и проникновенности можно смело поставить рядом с лучшими произведениями мирового искусства. Времена, когда все наши знания о страшном, и в то же время в великолепном и огромном городе ограничивались лишь отрывочными сведениями, которые можно было найти в книгах пророков. Минавали. Заступ Лейерда явил этот город свету. Своим именем город обязан Нин, великой богине двуречья. Он возник в древнейшие времена. Уже законодатель Хамурапи примерно в 1930 году до нашей эры упоминает о храме Иштар, вокруг которого Располагался этот древнейший город. Начало примечания. Дата указана неправильно, по устаревшей хронологии. Хамурапи правил в 1792-1750 годах до нашей эры. Конец примечания. Но когда Ашур и Кальху уже стали царскими резиденциями, Ниневия все еще оставалась провинциальной. Ее возвышение связано с именем Синнахериба. Противовес Ашуру, на котором остановил выбор его отец, Синахериб сделал Ниневию столицей государства, вобравшего в свои пределы все двуречье. На западе оно простиралось вплоть до Сирии и Палестины, а на востоке – до владений диких горцев, которых не удавалось покорить хоть на сколько-нибудь продолжительный срок. Своего расцвета Ниневия достигла при Ашурбонепале, Она сделалась городом, в котором купцов больше, чем звезд на небе, политическим и хозяйственным центром, а также средоточием культуры, науки и искусства, настоящим Римом эпохи Цезарей. Однако уже при сыне Ашурбанипала, син Син-Шариш-Куне, который царствовал всего 7 лет, у стен Ниневии появился Увахшатра, Киаксар, царь индийский со своей армией усиленный за счет персов и вавилонян. Начало примечания. В 612 году до нашей эры Ниневию осадили и взяли медийцы во главе с царем Кеаксаром и их союзники, вавилоняне, предводительствуемые царем Набаполосаром. Об участии персов в этих событиях сведений нет. Конец примечания. Он осадил Ниневию, взял ее штурмом и сравнял с землей ее дворцы и стены, оставив после себя одни лишь руины. Это произошло в 612 году до нашей эры. Таким образом, Ниневия была столицей Ассирии и царской резиденцией всего около 90 лет. Чем же были наполнены эти годы, если имя Ниневии не только не забылось, но и на протяжении последующих 25 веков, оставалась символом величия и падения, сиборитства и высокой цивилизации, ужасных злодеяний и справедливого возмездия. Сегодня, благодаря совместной успешной работе археологов и дешифровщиков клинописи, мы так хорошо осведомлены о жизни и деяниях обоих правителей Ниневии, Хериба и Ашурбанипала, а также о жизни их предшественников и преемников, что в состоянии дать на это ответ. Ниневия не была забыта главным образом потому, что с именем ее связаны убийства, грабежи, угнетения, насилие над слабыми, войны и всякие ужасы, кровавая смена правителей, которые держались на троне лишь силой террора и которым почти никогда не удавалось умереть своей смертью. Впрочем, их место занимали еще худшие тираны. Синахериб, был первым полубезумным владыкой на троне города, ставшего центром цивилизации. И в этом его можно сравнить с римским императором Нероном. Даниневия и была Ассирийским Римом, воплощением могущества столицей мировой державы, городом гигантских дворцов, грандиозных площадей и улиц, городом новой, неслыханной техники. Власть здесь всегда принадлежала узкой прослойке, на чем бы та ни основывала свое господство. На праве крови или происхождения, расовом превосходстве, богатстве, насилии или же изощренной комбинации всего этого. И право сильных проистекало из бесправия серой массы. Тех, кого не спрашивают, а карают. Рабов, обязанных гнуть спину и лишенных всяких прав. Не раз эту массу пытались с помощью красивых слов прельстить иллюзии свободы она должна была трудиться, чтобы другие могли воевать. Вечно метущаяся между восстанием и добровольным рабством. Приливы и отливы наблюдались каждые два десятилетия. Слепо верящая своим правителям, масса была готова на любые жертвы. Как на убой, в Ниневию сгоняли жителей других городов, где поклонялись разным богам, а нередко и других стран. Вот что это был за город. Дворцы Ниневии Отражающиеся в тигре открывались взгляду издалека. Ее окружали бастион и большая стена, которая, как говорили, одним своим ужасным сиянием отбрасывает врагов. Начало примечания. Здесь автор не совсем точен. Ниневия была окружена двумя линиями стен: внешней, более низкой из каменных блоков, и внутренней, более высокой, из сырцового кирпича. Конец примечания. Она возвышалась на фундаменте из четырех плит, стоявших по ее углам. В ширину стена имела 40 кирпичей 10 метров, а в высоту 100 кирпичей 24 метра. В ней было проделано 15 ворот. Вокруг стены тянулся ров шириной в 42 метра. Около садовых ворот через него перекинули каменный мост настоящее чудо архитектуры того времени. В западной части города располагался дворец, равного которому нет на свете – роскошное жилище сына Херриба. Старые постройки, мешавшие строительству, царь приказал срыть. Строительная горячка, обуревавшая сына Херриба, с особой силой обнаружилась при постройке в Ашуре святилища для празднеств в честь бога Ашура. Вокруг храма на площади в 16 тысяч квадратных метров в скалах пробили огромные ямы – соединенные между собой подземными каналами. Ямы наполнили землей. Царь хотел видеть на этом месте сад. Свое царствование Синахирип начал с того, что подправил собственную родословную. Отказавшись от отца Саргона, он объявил себя прямым потомком царей, правивших еще до потопа, полубогов Адапы и Гильгамеша. Начало примечания. Адапа – Шумера аккадской мифологии, первый человек, возможно, прототип библейского Адама, сын бога мудрости Энки. Конец примечания. Мейснер пишет о нем. Синахириб был во всех отношениях натурой необыкновенной. Человек чрезвычайно одаренный, способный, увлекавшийся спортом, искусством, наукой и в особенности техникой. Но все эти достоинства сводил на нет его бешеный, неукротимый нрав. Своенравный и вспыльчивый Синахериб не соразмерял цель со средствами и шел к ней напролом. Именно поэтому он являл собой антипод мудрого государственного деятеля. Правление Синахериба ознаменовано бесчисленными войнами. Он воевал в Вавилонии, бился с Галеями и Касситами в 701 году до нашей эры выступил в поход против Тира, Сидона, Аскалона и Экрона, сражался с царем Иудеи Езекией, советником которого был пророк Исаия. Синахирип похвалялся, что уничтожил в Иудее 46 крепостей и бесчисленное множество деревень, но под Иерусалимом ему пришлось пережить свое Ватерлоо. Исаия предсказал «И не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы», и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. И вышел ангел-господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек, и встали по утру, и вот, все тела мертвые». Книга Исаии, глава 37, стихи 33-36. Сегодня мы знаем, что войско Хериба уничтожила тропическая лихорадка. Этот правитель предпринял военные прогулки в Армению. Он вновь и вновь выступал против Вавилонии, которая не хотела покоряться его сатрапам. С флотом спустился он к берегам Персидского залива и словно саранча обрушился со своим войском на Персию. Его реляция о собственных деяниях чрезвычайно напыщены и крайне недостоверны. Однако все мыслимые границы неограниченного самовластия Синахериб Перешагнул в 689 году до нашей эры. Он принял решение стереть с лица земли вновь непокорившийся ему Вавилон, и сделал это с большой основательностью. Чуть ли не все Вавилонине были перебиты, горы трупов буквально завалили улицы, дома были разрушены, посвященный Мардуку храм Эсагила и его башню обрушили в канал, соединявший Ефрат с Тигром. В довершение всего, В город были пущены воды Ефрата, которые затопили улицы, площади и остатки домов. Но и всего этого Синахерибу показалось мало. Уничтожив город физически, он пожелал проделать то же самое символически. По его приказу на корабли была погружена Вавилонская земля, которую отвезли в Дельмун и там развеяли по воздуху. Начало примечания. Дельмун – остров в Персидском заливе предположительно современный Бахрейн. Конец примечания. Покончив с войнами, он принялся за внутренние дела. Из любви к наложнице Накии он назначил своим преемником одного из младших сыновей, Асархаддона, и заставил Оракула одобрить это решение. Затем Синахериб созвал что-то вроде народного собрания, на котором присутствовали старшие братья Асархаддона, а также ассирийские чиновники и представители низов. И спросил их, согласны ли они с назначением Асархаддона наследником престола. Все ответили утвердительно. Это не помешало однако старшим сыновьям, следуя традиции, напасть на отца, когда тот молился своим богам в одном из храмов Ниневии, и умертвить его. Это произошло в конце 681 года до нашей эры. Таков был конец Синахериба. Все это только часть кровавой истории, которую Лейерт открыл с помощью заступа. Другую ее часть он восстановил позднее, когда ему посчастливилось найти в двух помещениях, судя по всему, представлявших собой позднейшую пристройку к дворцу Синахериба, большую библиотеку. Мы не оговорились. Даже в сравнении с нашими современными библиотеками это не преувеличение книга хранилища, найденная Лейардом, насчитывала 30 тысяч томов, вернее 30 тысяч глиняных табличек. Ашурба-Непал, 669-627 годы до нашей эры, обязанный троном своей бабки, наложницы Синахириба Накии, был по характеру полной противоположностью Херибу. относящиеся к его правлению надписи, не столь напыщенные, как при его предшественниках, Свидетельствуют о стремлении к миру, благополучию и покою. Это, однако, не означает, что Ашур Банипал не вел войн. Его братья, один из них, Верховный жрец Бога Луны, носил на редкость длинное имя Ашур Этель -э Шаме Эрисити -э Убалис Су, в частности, Шамаш Шум Укин, который был царем Вавилона, доставили ему немало хлопот. Начало примечания. Длинное имя брата означает «Ашур, герой небес и земли, сохрани его в живых». Конец примечания. Ашур-Банепал разрушил царство Эламитов и завоевал отстроенный его непосредственным предшественником Асархаддоном Вавилон, но не разрушил его, как Синахериб, а отнесся к нему милосердно. Кстати говоря, во время осады Вавилона, которая длилась два года, в городе пышным цветом расцвел черный рынок, та самая спекуляция из-под полы, в которой западная Европа, пережившая ее две с половиной тысячи лет спустя, после мировых войн, склонна видеть вполне современное, впервые возникшее явление и верное свидетельство неблагополучия экономики. Так, например, сила, 2,5 с литра, зерна, стоила теперь сикл, 8,4 грамма серебра, В мирное же время за эту цену можно было купить зерна в 60 раз больше. Некий поэт, прославляя ашурба говорит, вот уж чего нельзя было сказать о Синахерибе. Покоилось при нем оружие мятежных врагов. колесничие распрягли свои упряжки, острые пики и копья их лежали без дела, и отпустила тетиву у луков, и тем, кто с помощью силы пытался решить спор, или вести борьбу с противником, не давали бесчинствовать. Ни в городе, ни в доме никто не пускал вход силу, чтобы присвоить имущество товарища, и во всей стране никто никому не причинял ущерба. Одинокий путник мог спокойно совершать свой путь на самых дальних дорогах. Не было разбойников с их кровавыми деяниями, и никто не творил никакого насилия. Вся земля была мирным домом, и чисты как масло были все четыре страны света. Однако вечной своей славой Ашурбанипал обязан не миру и покою, а основанию библиотеки, предназначенной для его личного пользования. Находка этих табличек стала последним триумфом Лейерда-археолога. Уступив место другим, он возвратился после этого в Англию и целиком посвятил себя политике. Найденная им библиотека оказалась своего рода ключом, ко всей ассиро-вавилонской культуре. Она была составлена систематически. Часть табличек царь получил из частных собраний, но львиная доля приходилась на копии, которые он повелел изготовить во всех провинциях своей страны. Посылая чиновника Шадану в Вавилон, он снабдил его следующей инструкцией. «В день, когда получишь это письмо, возьми с собой Шуму, брата его Бель-Этира, Аллах, и художников из Барсипы, которые тебе известны, и собери все таблички, хранящиеся в их домах и в храме Эзида». И заканчивает послание следующими словами. «Драгоценные таблички, копий которых нет в Ассирии, найдите и доставьте мне. Я написал главному жрецу и наместнику Барсипы, что ты, Шадану, будешь хранить у себя эти таблички, и просил, чтобы никто не отказывался предоставлять их тебе». Если вы узнаете, что та или иная табличка или священный текст подходят для дворца, сыщите, возьмите и пришлите ее сюда. Кроме того, при дворце царя состояли ученые и целая группа песцов. Таким путем Ашурбанипалу удалось создать библиотеку, где представлены все науки, все познания того времени. Но поскольку в ту эпоху наука тесно переплеталась с магией, верой во всякого рода чудеса и волшебство, главным образом библиотеку составляют различные заговоры и обрядовые тексты. Впрочем, тут имелось довольно много текстов, посвященных врачеванию, хотя опять-таки с изрядным уклоном в магию, а также табличек, содержащих сведения из области философии, астрономии, математики, филологии. Именно здесь, в недрах холма Куюнджик, нашел Лейерт учебники, которые оказали неоценимую помощь при дешифровке клинописи третьего рода. Наконец, в библиотеке были собраны царские указы, исторические заметки, дворцовые записи политического характера и даже литературные памятники, эпико-мифические рассказы, песни и гимны. А под всем этим хранились глиняные таблички с самым выдающимся литературным произведением Месопотамии, одним из величайших мировых эпосов, сказанием о Великом и Грозном Гильгамеше, на две трети боги, на одну человеке. Однако эти таблички нашел уже не Лейярд, а человек, незадолго до того освобожденный из мучительного двухлетнего плена в Абиссинии. Если бы не это, Лерд переполнил бы чашу своей славы, ибо сказание о Гильгамеше представляет интерес не только с точки зрения литературы. В нем содержится рассказ, проливающий свет на наше древнейшее прошлое, рассказ, который и поныне изучают школьники всей Европы, хотя до находки на холме Куюнджик никто даже не подозревал об этой истории. Ормустрассен был помощником Лерда. Когда тот начал свою министерскую карьеру, Рассам по поручению Британского музея стал его преемником. Рассам, Халдей-христианин родился в 1826 году в Масуле. В 1847 году начал учиться в Оксфорде. В 1854 стал переводчиком английского посланника в Адене, а вскоре ему в то время едва минуло 30 лет его помощником. В 1864 году он отправился вместе с посольством к императору Абиссинии Теодороса II. Теодорос посадил его за решетку. Начало примечания вместе со всем английским дипломатическим корпусом. Конец примечания. Два года провел Орму с трассом в Абиссинской тюрьме, прежде чем снова обрел свободу с началом карательной экспедиции под командованием генерала Роберта Нейпера. Некоторое время спустя он приступил к своим раскопкам в Ниневии. Успехи Рассама были ничуть не меньше достижений Лейерда, Однако он не располагал преимуществами, которые создали славу его предшественнику. Он не был первым и следовательно не мог рассчитывать, что его открытия вызовут сенсацию. Кроме того, Рассам не обладал ловкостью Лейерда, который умел красочно рассказать о своих открытиях, придать своим выводам безукоризненную форму и, рассмотрев проблему в различных, подчас довольно смелых аспектах, представить это все на суд широкой публики и специалистов. Можно себе представить, как подал бы Лейерт новость о том, что ему удалось обнаружить под холмом Нимрут, который, казалось, уже давно переворошили до основания, еще один храм длиной в 50 и шириной в 30 метров. Какими красками он расцветил бы рассказ о мятеже рабочих, который Рассам подавил железной рукой, когда раскопал в 14 километрах от Нимруда, возле Балавата, не только храм ашур но и остатки расположенного на террасах города и среди бесчисленного множества самых различных древностей, обнаружил бронзовые ворота высотой около 7 метров. Первое и единственное в то время доказательство существования во дворцах двуречья, дверей и ворот. И, наконец, как рассказал бы он о находке эпоса о Гильгамеше, даже если бы не смог, как не смог и Орму Страссам оценить его в то время по достоинству. Ведь по-настоящему это произведение, приоткрывающее завесу над давно исчезнувшим прошлым, оценили лишь в последующие годы. Сегодня, правда, упоминание о нем можно встретить на первых же страницах любого учебника мировой литературы. Однако современные авторы не слишком затрудняют себя. Они ограничиваются тем, что цитируют 10 строк, дают общую литературную оценку эпоса и указывают, что он лег в основу всех последующих эпических произведений. Их меньше всего интересует содержание поэмы. А между тем, Оно действительно восходит к истокам человеческого рода, непосредственно к библейскому прародителю. Обнаружить эти истоки предстояло человеку, который скончался через 4 года после своего открытия, и чья заурядная фамилия совершенно несправедливо упоминается в истории археологии лишь в сносках и примечаниях. Этого человека звали Джордж Смит. Он тоже не был специалистом-археологом, он был гравером. Родился Смит 26 марта 1840 года в лондонском Челси. С удивительным рвением этот самоучка изучал по вечерам в своей коморке первые публикации о сирийских документах и в 26 лет опубликовал несколько небольших статей о некоторых, в ту пору еще толкуемых различно клинописных знаках. Статьи обратили на себя внимание ученого мира. Через два года Смит стал ассистентом египетско-сирийского отделения Британского музея в Лондоне. Он умер рано, в 36 лет, оставив нам добрую дюжину трудов и прославив свое имя рядом выдающихся открытий. В течение всего 1872 года этот бывший гравер целыми днями просиживал над расшифровкой и разбором табличек, присланных в музей Ормуздом Рассомом. В то время никто даже не подозревал о существовании Вавилона ассирийской литературы, достойной занять свое место в ряду других великих литератур. И Смит, старательный, но, вероятно, чуждый музом ученый, вряд ли ставил себе задачу открыть ее миру. Но, едва приступив к дешифровке текста, он увлекся одним рассказом, который заинтересовал его не столько своей формой, сколько содержанием. Чем дальше он читал, тем ближе принимал к сердцу то, о чем повествовали таблички. Это был рассказ о могучем Гильгамеше. Смит читала о подвигах этого героя и звероподобного Энкиду, созданного богами, чтобы посрамить надменного Гильгамеша. Соблазнившая и укротившая звериную натуру Энкиду священная блудница, служительница богини Иштар приводит его в город Урук. Признав в Гильгамеше равного по силе, Энкиду становится его другом и соратником. Они заключили вечный союз и совершили вдвоем немало героических деяний. Вместе они убивают гиганта Хумбабу, Хуваву, грозного стража ливанских кедров. Гильгамеш даже бросил вызов богам, грубо оскорбив Иштар и отвергнув ее божественную любовь. Мучаясь над дешифровкой, Смит читал о том, как скончался от страшной болезни Энкиду, как оплакивал друга Гильгамеш и как отправился, чтобы избежать той же участи на поиски бессмертия. К Утнапиште идет он, к прародителю, которому в свое время, когда боги наслали на человечество великую кару, единственному из всех людей было даровано спасение и бессмертие. И Утнапиште, прародитель, поведал Гильгамешу историю своего чудесного спасения». «Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово, и тайну богов расскажу тебе я. шур уг — город, который ты знаешь, что лежит на берегу Евфрата. Этот город древен, близки к нему боги, задумало сердце богов великих потоп устроить». Начало примечания. Здесь и далее цитируется перевод с Акадского Игоря Дьяконова. Конец примечания. «У Смита загорелись глаза». Волнение сменилось уверенностью, что он находится на пороге важного открытия. Но тут в тексте, записанном на Рассамовских табличках, все чаще стали обнаруживаться досадные пропуски. Как оказалось, в распоряжении Смита находился не весь великий эпос. Наиболее важная для ученого последняя часть, содержащая рассказ Утнапишти, была представлена только в отрывках. Однако то, что Смит сумел к этому времени вычитать из глиняных книг, не давало ему покоя. Он не мог молчать. Англию охватило волнение. На помощь Джорджу Смиту пришла одна популярная газета. Лондонская Daily Telegraph объявила, что готова выделить тысячу геней тому, кто отправится в Куюнджик, чтобы отыскать недостающие фрагменты сказания о Гильгамеше. Предложение толкало на авантюру, но ассистент британского музея Джордж Смит. Принял вызов. Ему предстояло отправиться в Месопотамию, отделенную от Лондона несколькими тысячами километров, и там, в многослойной толще гигантского холма, едва потревоженной предшествующими раскопками, отыскать несколько глиняных табличек, причем именно тех, которых ему не доставало. Задача равносильная поиском в озере водяной блохи и не какой-то вообще, а совершенно определенного вида или же пресловутой «Иголки в стоге сена». Однако Джордж Смит согласился на предложение газеты. И снова произошло невероятное. Ему удалось найти недостающие фрагменты сказания. Он привез домой 384 таблички, в том числе отсутствовавшую ранее часть истории утнопиште, которая так взволновала его при первом чтении. Это была история потопа, необычного наводнения упоминание о котором можно найти в ранней мифологии чуть ли не всех народов, а совершенно определенного всемирного потопа, о котором впоследствии было рассказано в Библии, ибо Утнапишти не будь нибудь аной, это с полной очевидностью явствует из текста поэмы. Друг людей бог Эа, который благоволил Кутнапишти, открыл ему во сне замысел богов покарать людской род, и Утнапишти построил корабль. «Нагрузил его всем, что имел я. Нагрузил его всем, что имел серебра я. Нагрузил его всем, что имел я злато. Нагрузил его всем, что имел живой я твари. Поднял на корабль всю семью и род мой. Скот степи, зверей степи. Всех мастеров я поднял. Сумрак утром. Перед ночью полил погибельный ливень. Я взглянул на лицо погоды. Страшно глядеть на погоду было». Я зашел на корабль, засмолил его двери. Засмоление судна корабельщику пузур Амури черток я отдал и его богатство. Едва занялось сияние утра, с основания небес встала черная туча. Адду гремит в ее середине, Шулат и Ханиш идут перед нею. Идут гонцы горой и равниной, Рогаль вырывает жерди плотины, идет Нинурта, гадь прорывает». Зажгли маяки Анунпаки, их сиянием они тревожат землю. Из-за Адду цепенеет небо, что было светлым, во тьму обратилось. Вся земля, как горшок, раскололась. Первый день бушует южный ветер. Быстро налетел, затоплял горы, словно войною настигая землю. Не видит один другого, и с небес не видать людей. Боги потопа устрашились, поднялись, удалились на небо Ану, Прижались, как псы, растянулись снаружи. Иштар кричит, как в муках родов. Госпожа богов, чей прекрасен голос. Пусть бы тот день обратился в глину. Раз в совете богов я решила злое. Как в совете богов решила я злое? На гибель людей моих я войну объявила. Для того ли рожаю я сама человеков, чтобы, как рыбий народ, наполняли море? Ходит ветер шесть дней, семь ночей. Потопом буря покрывает землю. При наступлении дня седьмого буря с потопом войну прекратили. Те, что сражались, подобно войску. Успокоилось море. Утих ураган. Потоп прекратился. Я открыл отдушину. Тишина стала. И все человечество стало глиной. Плоской, как крыша, сделалась равнина. Я пал на колени, сел и плачу. По лицу моему побежали слезы. Стал высматривать берег в открытом море. Я взглянул на море во все пределы. В двенадцати поприщах поднялся остров. У горы Ницир корабль остановился. Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться. При наступлении дня седьмого вынес голубя и отпустил я. Отправившись, голубь назад вернулся. Места не нашел, прилетел обратно. Вынес ласточку и отпустил я. Отправившись, ласточка назад вернулась, места не нашла, прилетела обратно. Вынес ворона и отпустил я. Ворон же, отправившись, спад воды увидел, не вернулся, каркает, ест и гадит. Поднялся Энлиль, взошел на корабль, взял меня за руку, вывел наружу. На колени поставил жену мою рядом, к нашим лбам прикоснулся, встал между нами, благословлял нас. «Доселе Утнапишти был человеком, отныне же Утнапишти нам богам подобен, пусть живет Утнапишти у устья рек в отдалении. Можно ли было сомневаться в том, что это древнейший вариант библейской легенды? Библейское сказание не только в общем, но и в подробностях удивительно напоминало рассказ Утнапишти, где даже фигурируют голубь и ворон, которых, как известно, выпускал иной. Находка этого текста выдвинула совершенно необычный для эпохи Джорджа Смита вопрос – неужели истины, содержащиеся в Библии, не являются изначальными? А археология снова сделала гигантский шаг на пути изучения далекого прошлого, поставив еще одну проблему – была ли история Утнапишти действительно всего лишь легендой, подтверждающей библейское сказание? Ведь еще совсем недавно К легендам относили вообще все, что было известно о поразительно богатом крае между тигром и ефратом. Разве не выяснилось, в конце концов, что во всех этих легендах есть свое рациональное зерно? Не следует ли в рассказе о всемирном потопе видеть нечто большее, чем простую легенду? К каким же временам следует в таком случае отнести начало истории двуречья? Непроницаемая стена, за которой не различалось ничего, кроме мглы времен, на самом деле оказалась лишь занавесом. Когда его удалось раздвинуть, перед узумленной публикой предстал новый, никому неведомый мир, значительно более древний, чем тот, о котором знали до сих пор. Несколькими годами позже, около 1880 года, снова француз и снова вице-консул де Сарзек Раскопал в песке возле местечка Телло скульптуру, которая сильно отличалась от всех, когда-либо найденных археологами в Двуречье. Ее принадлежность к вавилонской культуре была несомненна, однако она выглядела более архаичной и монументальной и, по всей вероятности, принадлежала к еще более отдаленному периоду, ко временам далекого детства человечества, к цивилизации значительно более древней, чем египетская которая до того времени считалась наидревнейшей. Найти следы цивилизации этого древнейшего народа удалось благодаря смелой гипотезе, выдвинутой одним ученым, и случайной находке Де Сарзека, блестяще подтвердившей эту гипотезу. Впрочем, речь об этом надо вести в другой главе. События, которые будут в ней описаны, происходили в 1920-е годы, а свое завершение – Они найдут, может быть, только сейчас, в наши дни. А еще задолго до этого, в конце XIX века, один немец приступил к раскопкам Вавилона.